Это еще одна причина, по которой стол лучше не использовать. За ним надо сидеть на стульях, а идеальное положение для курения кальяна развалиться на пуфиках и подушках. Не стоит и заливать в колбу крепкое спиртное. Алкогольные пары быстро проникают в кровь, и опьянение наступает практически сразу. Никто не спорит, спирт... Хороший фильтр для табака. Но если вы не профессионал кальянного дела, то лучше не рискуйте. Эффект вас неприятно удивит. Чтобы не было залито в колбу, это в любом случае надо постараться сочетать с табаком. К яблочному табаку идеально подходит яблочный сок, а к виноградному можно и вина налить. но ни в коем случае нельзя пить жидкость, оставшуюся после сеанса курения. Получившееся месиво никакого сходства с залитым оригиналом не имеет. Так как главной функцией в жидкости в колбе является фильтрация, то результат будет изрядно сдобрен различными вредными веществами, смолами и примесями. Если такую гадость не пить, то все будет отлично. Кальян считается практически безвредным и не вызывающим привыкания, в отличие от тех же сигарет. Кальянный дым заметно мягче сигаретного, насыщен водяным паром, да и смол в дыме кальяна значительно меньше, чем даже в легких сигаретах. Правильно раскурить кальян – наука не из самых простых, и у каждого свои методы. Собрать кальян, к счастью, не сложнее, чем конструктор «Лего». Всего девять составляющих, последовательно надевающихся друг на друга. Самой нижней частью является колба, куда заливают фильтрующую жидкость и вставляют верхнюю часть кальяна, шахту. Трубка шахты при этом должна погрузиться в воду на 2-5 см. Но так как длина трубки неизменна, надо регулировать уровень воды и изначально заливать ее до специальной отметки на колбе. Потом верхнюю часть втыкается шланг, чубук, на него надевается мундштук. Сверху на шахту надевается блюдце и вставляется чашка, куда засыпается табак. На чашку надевают специальный фильтр-ситечка или продырявленную фольгу. Как только на все это положат разожженный уголь, сверху надевается колпак. и можно начинать раскуривать. Если не хотите, чтобы все это дымило, как сожженная яичница, перед употреблением стоит проверить кальян на герметичность. Для этого надо заткнуть верхнее отверстие шахты и втянуть воздух через мундштук. Если у вас получится, поздравляю, кальян собран неправильно. На самом деле ничего втягиваться не должно. Если же это происходит, надо либо на вставленный шланг бумагу намотать, либо на вставляемый в колбу конец шахты натянуть резиновое кольцо. Дальше сложнее. Сначала в чашку кладется табак, не и немного. Легко сказать, потому что табак влажный и липкий. Так что либо накладывайте щипцами, либо вытирайте потом руки о штаны. Если табак ароматизированный, то сверху чашки плотно натягивается фольга, в которой делаются отверстия. Тут тоже есть свои тонкости. Например, как минимум три дырки надо сделать сквозь табак, чтобы шило вошло в отверстие чашки. Увлекаться крупными дырками тоже не стоит, иначе на табак провалится уголь. Так что курильщик будет наслаждаться не ароматным табаком, а угарным газом. Если табак черного сорта, то уголь кладут прямо на него. Правда, для начала уголь стоит разжечь, что сулит немало приятных моментов, особенно если уголь некачественный. Он будет искрить во все стороны и пытаться прожечь всю окружающую поверхность. Обжечь уголь надо со всех сторон, только после этого выдрузить его на законное место и немедленно накрыть сверху колпаком. Если вы не поклонник угарного газа и никуда не торопитесь, то подождите, пока уголь полностью обгорит и прекратит дымить, и лишь затем начинайте затягиваться. Будьте терпеливы.